Глава 35. Имин Я бы не успел к Дарине. Как мне сейчас не хватало Ани, она бы встрепенулась первой и подхватила Дарину. Почему черт побери, Аня вообще убежала в слезах? Эльдар тоже ушел, и в палате остался вялый и полный слабости я и мои родители, которые не горели желанием видеть эту девочку. Из моих легких вырвался короткий, но полный страх и крик. И только после этого все пришло в движение отец и мама неловко подскочили мама сидела ближе и среагировала первой все же какие то инстинкты у нее остались она не позволила девочке упасть поддержала ее дарина мгновенно вцепилась в большой кулон с бриллиантом который болтался на шее мамы она усадила девочку на кровать ближе ко мне и сняла шею украшения потому что при попытке отобрать ювелирные изделия дарина начинала издавать громкий и возмущенный рев Мама отошла и села в кресло. «Видишь, это не так уж и страшно, мама». Прочистил я горло и посмотрел на отца, который все еще находился будто не с нами, за пределами этой комнаты. «Па, а ты что скажешь? Не хочешь подержать дочурку?» «Что?» — вспыхнул он. «Нет, ошибка какая-то». «Никакой ошибки, па. Две независимые генетические лаборатории подтвердили наше с Дариной ближайшее родство и показали, что она мне сестра» по отцу получается. Ты развлекался с Аллой Громыхиной? Вспоминаешь такую? Она забеременела, родила, оставила малышку. Громыхина? А, протянул отец. Та да самая девица, что активно добивалась моего внимания и добилась. Ставила реплику мама. Я соблюдал все меры предосторожности. Очевидно, она схитрила, чтобы залететь. Суть это не меняет, перебила мама. Мы договорились, «Что об интрижках на стороне, никто не узнает. Но для тебя запретный плод оказался слишком сладок». «Это не разговоры для ушей наших детей. Перестань». «Не разговоры для ушей наших детей?» «Мурата, очнись. Нашим мальчикам уже больше 30. Они сами готовы стать родителями». «Но это ничего не значит. Они остаются нашими детьми». «Взрослыми детьми. Прошу это учесть». «Я тоже не хотела, чтобы эта грязь всплыла. Я делала все, что только в моих силах, чтобы избежать огласки». «Папа, не хочешь все же обратить внимание на дочь?» Но отец меня словно не услышал. Для него было важнее разобраться и выяснить отношения с мамой. «Если бы я хоть подозревал о том, что эта девушка схитрила, я бы дал ей денег на аборт, ты же это понимаешь?» Обратился отец к матери. «Да-да, вот только она специально тянула до огромного срока» и хотела денег, планировала шантажировать нашу семью. Она явилась, когда не было тебя. Я решила устранить неприятность, и не могла позволить, чтобы с нас взимала плату за молчание какая-то меркантильная дрянь. «Плохо устраняешь, значит. Надо было сразу же рассказать обо всем мне. Чего ты боялась?» «За твое здоровье, старая ловелас». Ругнулась мама. «Хватит скакать по девицам. Пора угомониться и перейти на режим более редких встреч». В твоем возрасте, Мурат, пора уже внуков нянчить, а ты будешь возиться с дочкой. Кто сказал, что я стану с ней возиться? У меня есть двое сыновей. Это были желанные дети. Ты бы отдал девочку в приют? Прямо спросил я. Я бы не стал рушить наш брак из-за такой ошибки. Отец дотянулся до руки матери и сжал ее: Зря ты мне все сразу не рассказала. Мы бы справились вдвоем и не допустили того, что есть сейчас мама начала всхлипывать папа пересел на подлокотник кресла и приобнял ее в каком то роде мои родители были настоящей парой поддерживали друг друга и на многие вещи смотрели одинаково это была пара со своими особенностями открытый брак как такое вообще возможно спросил я вслух нас рано поженили просто отозвался отец родители не спрашивали чего мы хотим Это был выгодный и договорной брак детей-близких партнеров. На тот момент у нас были отношения. У меня девушка, у твоей мамы парень. Мы не стали перечить воли родителей. Поженились и выбрали ту форму брака, которая была нам удобна. То есть погуливали налево. Прошу не опошлять. Партнеры меняются, но семья остается, Уточнил отец, мама поддакнула. У нас чудесный партнерский союз. «Мы много лет вместе, и никогда не возникало мысли развестись». «А как же дети?» «Мы хотели детей. Ты был запланированным ребенком. Эльдар появился случайно, но мы решили, что двое погодок — это хорошо», — ответила мама, а отец подхватил. «Мы ждали, что вы будете дружить, поддерживать друг друга во всем. Общие интересы, схожие взгляды из-за маленькой разницы в возрасте. Что ж, отчасти так и получилось». Но у меня в голове все равно никак не укладывалось, что у родителей открытый брак, и что они тщательно скрывали это на протяжении множества лет, не давая подозрений. Черт возьми, родители даже сейчас выглядели крепкой, сплоченной парой. У меня в голове не укладывалось. Просто не укладывалось, как можно было погулять на стороне и потом вернуться домой, как ни в чем не бывало, к супруге с детьми или к супругу. Почему тогда нас воспитывали в традиционных ценностях? «Мы любим нашу семью и воспитывали вас от всего сердца. Наши личные заморочки относятся к праву на тайну личной жизни. Это право есть у каждого», — возразил отец. «Чёрт, и не поспоришь». Спустя несколько секунд отец добавил. «Я думал, что у нас не бывает секретов друг от друга, но ты всегда умела удивлять», — заявил он и с нотками интереса посмотрел на маму. Все так логично, родители умны». Если бы я начал спорить, они привели бы множество доводов, отстаивая свою позицию. Пусть так, но как же быть с Дариной? Вернее, я для себя уже все решил, потому что на лице отца не проскользнуло ни капли заинтересованности жизнью девочки. Но я хотел выяснить это раз и навсегда. Я рад, что ваш чудесный брак снова не пострадал, но я хочу точно знать, как ты поступишь с Дариной, папа. Он откашлялся. Ребенок уже родился, это факт. «Я бы устроил девочке будущее, но не стал бы разрушать семью. Ни в коем случае». Отец перевел взгляд на маму. Она обрадовалась, как будто даже выдохнула спокойнее. «А ты?» — поинтересовался он. «Я была так зла на тебя, что просто выставила вон эту девицу, без всяких шансов. К тому же у тебя начались сложности со здоровьем. Ты лежал в больнице под наблюдением. Я не стала беспокоить тебя и добавлять рисков». «Я думаю, что вам есть что обсудить. Девочка останется со мной». «Но почему, имин уточнила мама усталым голосом. «Да, почему?» поддакнул отец. Я к ней как-то прикипел. Мне с ней помогала одна девушка, которая очень любит детишек. Я просто не мог отвести от нее взгляд. И когда смог это сделать, то понял, что и ребёнок мне безумно дорог. Я обнял Дарину, которая просто пускала слюнки на мамины украшение. Настоящая женщина. Полюбила бриллианты с первого же взгляда. Скажу сразу, что я уже все решил, и отговаривать меня бесполезно. На всякий случай добавил я. Да, нам есть что обсудить. Подтвердил отец и посмотрел на маму. Чёрт побери, его действительно сохранность брака волновала гораздо больше судьбы внебрачного ребенка. Я выдохнул с каким-то облегчением и понял, что все сделал правильно. У Дарины будет семья. «Я об этом позабочусь». «Надо поговорить с ильдаром встрепенулась мама. «Он такой чувствительный, ранимый мальчик». «Не стоит лезть к нему сейчас. Лучше будет, чтобы вы не вмешивались. Я сам поговорю с ним, как придет время. Позовите Аню», — попросил я. «Аню? Девушку, что принесла Дарину?» «Ты говорил о девушке, от которой не мог отвести взгляд». Уцепился за мои слова отец. «Это та самая девушка? Кто она?» «Она та, что мне нужна. На этом тему закроем. Вам есть о чем поговорить, и не стоит вмешиваться в мою жизнь». «Постой. Мы лишь хотели узнать, с кем ты хочешь связать свою жизнь», — оторопела мама. «Если я приду к таким выводам, то не стану спрашивать вашего мнения, уж простите. Мам, пап, несмотря ни на какие из открывшихся обстоятельств, вы все равно останетесь моей семьей. Просто нам всем нужна пауза». Последние слова дались мне с трудом, я едва ворочал языком. «Тебе необходимо отдохнуть», — решительно заявила мама. «Мурат, позови девушку». «Иду». Отец вышел в коридор и вернулся через секунду. Она ушла. «Что? Я не мог поверить. Может быть, отошла в дамскую комнату?» Я достал телефон и принялся звонить, но телефон Анны не отвечал. «Тебе нужно отдохнуть, дозвонишься да позднее. У девушки постоянно звонил телефон. Может быть, возникла какая-то срочность», — предположила мама. «Нужно отвезти Дарину домой. Сейчас позвоню управляющему, пусть приедет вместе с водителем. Придется подождать, пока он приедет». «Милый, ты выглядишь измотанным. Отдыхай как можно больше», — встала мама. Я решил предложить им помочь с ребенком. О том, чтобы принять Дарину в лоно семьи как дочь, и речи быть не могло. Они скорее бы откупили содержанием девочки в интернате. Но пока я жив, этого не произойдет. Я хочу, чтобы вы поняли. Дарина, это не временное явление. Я знаю, что вы охотнее проигнорировали бы ее присутствие. Но так не получится. Вам придется смириться и привыкнуть к ней. Это то, к чему привели выбранные вами условия брака. Произнес я буквально из последних сил. Родители переглянулись. «Мы приехали на машине с водителем», — немного подумав, сказал отец. «Могли бы отвезти ребенка, чтобы тебе не нужно было долго ждать». «Думаю, ты прав. Мурат, бери ребенка. Нужно отвезти его домой». «Я?» «Ты?» «Твой же», — сощурилась мама. «Надеюсь, ты помнишь, как это делается? Я же подержала ее на руках, когда она чуть не упала. И, вопреки всем предубеждениям, мир в этот момент не перестал существовать. Имин прав». Пора признать ошибки и помочь своим детям. Кажется, отец растерялся, но иного выхода не было. А не уехала, Эльдар умчался. Остался только я, полностью опустошённый после сложного разговора. Дарина и мои родители. Только осторожно, попросил я, когда отец все же решился взять на руки ребенка. Тебе идет роль дедушки, фыркнула мама и поцеловала меня напоследок. Мы отвезем ребенка в твой дом, Имин. Дарина. Ее зовут Дарина. Напомнил я. Проследите за ней хорошенько. Я не прощу, если с ней что-то случится. Дарина немного хныкала, когда ее от меня уносили. Но потом ее взгляд привлек отцовский помпезный зажим для галстука с большим рубином. И восторгу малышки не было предела. Я с улыбкой проводил Дарину взглядом. В одном кулачке был зажат кулон с бриллиантом. Второй ручонкой она пыталась отцепить зажим с рубином. Едва за ними закрылась дверь, как я снова набрал номер Анны. «Не отвечает». Я пытался снова и снова, натыкаясь лишь на гудки, и делал это, пока не заснул от переутомления. Сложный эмоциональный разговор выпил все мои силы. После пробуждения моя голова напоминала звенящий колокол. Слабости и тошнота шли фоном, ужасно чесались швы под повязкой. Мне хотелось содрать ее и хорошенько пройтись ногтями по заживающей ране. Первым моим действием была проверка телефона, и я схватил его трясущимися пальцами и начал проверять, перезвонила Аня или нет, написала. Нет, ничего, пустота. Я снова позвонил ей. Ничего. Пошли следующие сутки, но от нее не было невесточки. Так, спокойно, Имин. спокойно. Она могла просто не слышать звонок. «Может быть, вернулась домой и была занята Дариной?» «Целые сутки?» Скептически поинтересовался внутренний голос. Я попытался проигнорировать его и приказал себе надеяться на лучшее, поэтому позвонил управляющему Алжасу. Он ответил не сразу. Вернее, он сам перезвонил в момент, когда я был готов поднять на уши всех до единого. «Доброе утро, имин Муратович. Как ваше самочувствие?» На фоне послышались возмущенные попискивания Дарины. От сердца немного отлегло. «Моя девочка в доме. Но где же Анна? Может быть, она просто отошла?» Все хорошо, Алжас. Как у вас обстановка?» «Вчера Дарину привезли ваши родители. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать». «Дарина, моя сестра по отцу, Алжас», — сказал я. «Ты знал, что у моих родителей открытый брак, верно? Не говори, что не знал». Ты много лет работал в доме родителей, и только потом перешел работать ко мне лично. Знал. Но не в моем праве было это обсуждать или осуждать. И что ты думаешь на этот счет? Если вы решите пойти по пути своих родителей, работать на вас я не перестану. Но все таки надеюсь, что для вас ближе традиционные семейные ценности. Выкрутился. Заметил я мрачным голосом. Где Аня? Она не появлялась со вчерашнего дня. «Более того, еще до отъезда к вам в клинику она упаковала все свои вещи». «Что? Не может этого быть! Почему?» «Может быть, потому что ей стало известно о вашей небольшой авантюре со статуэткой. Она выяснила ее истинную ценность и была расстроена». «Я выматерился себе под нос, потому что совершенно забыл об этой маленькой хитрости. Из головы вылетела. Я был так счастлив с Саней, как никогда ранее». Столько всего навалилось, что я совершенно забыл о том, как именно надавил на Аню, чтобы она осталась рядом. Я потребовал у Ани отработать баснословную стоимость татуэтки, воспользовался ее незнанием предметов искусства и просто обманул. «Как? Как она могла это узнать? Ты ей сказал?» Она обратилась ко мне с вопросом, копия это или нет. Я не подтвердил ее догадки. «Но и не опроверг. Откуда она узнала?» Когда Анна спросила у меня, она уже знала и была расстроена. Я попросила её не делать поспешных выводов. Кто же мог ей рассказать? Я всего лишь на секунду об этом задумался, и мозг выдал молниеносный ответ. Эльдар, мой младший брат. Он только притворяется беспечным раздолбаем, но у него острый ум, смекалка, и в искусстве он тоже хорошо разбирается. Он мог с одного взгляда распознать подделку и прямо сказать об этом. Если добавить к этому его интерес к Ане, всё, портрет преступления готов.